Глава двадцать шестая. Словно почуяв, откуда ни возьмись, в дверь влетает ларик и прыгает на тело хозяйки. А я уж думала, его и искать придётся. — Мой хороший, — всхлипывает Джайна, дрожащей рукой пытается провести по пушистой головке, но пальцы только проходят насквозь. — Что с тобой случилось-то? — спрашиваю, в свою очередь, тоже поглаживая зверька. Истасковался без ласки, наверное. — Принц! По призрачному лицу начинают литься слёзы. Хотел довершить своё дело. За что он так со мной? А сам он что говорит? Откуда я знаю? Пулял в меня своей магией, всё платье и изорвал. Райнер, никак не пойму, будто мы о разных людях говорим. Драконах в смысле. Сегодня он был вполне мил, и даже он бросился спасать меня от непонятных типов. Если, конечно, не сам же их и нанял. Хотя зачем? Так, погоди. Давай по порядку. Он тебя где-то держал? Ты не могла уйти сквозь стены? Да. Сначала при жизни пытался туда затащить, но что-то не вышло. Та самая дверь я узнала. Так решил довершить после. Джайны судорожно вздыхает, боясь произнести страшное слово. Теперь мой дух туда запер. Просто так запер? Но должен же он был спросить что-то. Как он тебя вообще увидел? Я не уверена, что увидел, но тянул чем-то, каким-то ритуалом, и потом пулялся Добить меня хотел, точно вам говорю. Как же хорошо, что вы меня призвали. Я надеялась, что ларик вас приведёт. Мне кажется, он там рядом бегал, прятался. Только вы верно. Бэль вскидывается, зем. Нет, качает головой Джайна. Другая вы верно. У Райнера? Тоже переспрашиваю. Всё кажется, что Оэкс не вист и бред. Принц Райнер где-то держит вы верно? Помню, как он озверел от одного упоминания. Это представляется ещё более странным, чем его попытка поймать духа. «Он её обижает?» Пальцы Зима сжимаются в кулаки, лицо становится не по-мальчишески суровым. Словно готов ринуться в драку с принцем хоть сейчас. «Не знаю, нет вроде», — пожимает плечами Джайна. «Как не знаешь?» — возмущается Зим. «Меня убить пытались. Мне не до того было». В голосе Джайны всё отчётливо и слышны истеричные нотки. «Я пряталась, как могла». «Да, я бы на твоём месте душу из воздушного вытрясла, но выяснила бы, на кой ему мой дух», — бормочу. «А что душа против души очень даже соизмеримой категории?» «Так я же не...» — Джайна осекается, вспомнив, что я просила не выдавать моё инкогнито. «Боится». «Это он из меня что-нибудь вытрясет? Ты же сейчас бестелесная. Уж постаралась бы разузнать как можно больше. Он мне платье порвал». «Фактически это невозможно». плати удерживаешь ты сама своей памятью. И это означает, что ты просто именно так восприняла воздействие дракона. А вот что он к тебе имеет, хотелось бы знать. Зато у тебя какое красивое. Где взяла? В моих запасах такого точно не было. В нашем городке за такое половину годового дохода отдать пришлось бы. А мне теперь даже духом в порванном бродить. Джайна расстроенно вздыхает, снова всхлипывает. Да. Я бы на её месте вовсе не о платях переживала. Но сказать, что это подарок того самого Райнера, как-то язык не поворачивается. Надо Виверну освободить, поднимается Зем, смотрит на Джайну. Покажешь, где это? Я туда не пойду. Дух прыгает на собственное тело и почти сливается с ним. Трусиха, с лица мальчишка. Погоди, возможно, я знаю, где это. Тоже поднимаюсь. Да, не вовремя я в жемчужном платье бродить по руинам решила. И спачкаю уже, или порву а выступ какой? Аз, у тебя нет ничего попроще. Найду, хмыкает Лар, протягивает руку, и через миг в ней появляется свёрток. Ух ты, восхищённо разворачиваю удобный охотничий костюм. Тонкие брюки, меховая жилетка поверх мягкой фланелевой сорочки и кожаные высокие сапожки на шнуровке. Убегаю в купальню, чтобы переодеться поскорее. В самый раз, главное перед возвращением платье не забыть. Ну что, готов? Улыбаюсь мальчишке. Погоди, Анна, останавливаю талс. Райнер с ужина раньше ушёл и как раз туда направляется. Утро Конюка снова все планы перебил. Значит, отложим на ночь, приходится признать. Джайна, там точно нигде второй веверны не было. Дух приподнимает голову над своим телом. Я не видела, хотя он вроде куда-то мясо носил, бормотал что-то, что ещё одну покормить надо. Куда? вскидываемся хором с Земом. Нет, она сведёт меня с ума. И только сейчас вспомнила. Откуда я знаю? Джейн снова укладывается на собственное тело. Ларик прыгает сверху, сматривается, водит лапкой, словно пытается поймать что-то невидимое. Есть одна мысль, говорю. Нужно проверить. Алс, помнишь, когда-то там с другой стороны пруда были конюшни и прочие хозяйственные постройки? От них хоть что-то осталось? Моя сеть туда давно не доходит, после того, как драконы пытались разварить Мерсоль ещё в первый раз. Наш дом ведь долгое время считался проклятым, но проверить можно. Это они феям так в стиле? Хмурюсь. Алс передёргивает плечами, снова принимая паукообразный вид. «Феям?» — вскидывается зем. «На вот». Одна из лап Алзу удлиняется, протягивает Дему какой-то мех. Мальчишка принимает, разворачивает недоумённо. Надо же, жилетка похожая на мою. Лето же, удивляюсь, да мы в платьях ходим. Но «Ну так разденся, буркает Лар. Ни за что, смеюсь. Да рами ларов не разбрасываются. Идём, протягиваю руку, паучок спекает по ней. А можно мне? восхищённо встревает Дем. Наскоро облачаюсь в обновку. Пожимаю плечами. Это Алзу решать. Тот хмыкнув что-то невразумительное ворчит. Руку подставь, стар я уже прыгать. Мальчишка радостно протягивает руку к моему плечу, со смесью восторга и опаски наблюдает, как Алс перебирается по ней. А ты тяжёлый. На себя посмотри, бухтит Алс. Одни сладости ешь. А кто его имя кормит, хмыкнув, выбираюсь из кухни. Альс зажигает магический свет, прислушивается. Вокруг тихо, никого не ощущается. Осторожно выбираемся через заваленный выход. Порыв ветра едва не сбивает с ног. Похолодало, вокруг гнутся деревья. С благодарностью поглаживаю паучка, всё-таки не просто так он нас зимому теплил. Вдали мерцает пруд, по поверхности бегут волны. На мгновение кажется, будто из воды выныривает гигантское щупальце. Зем напрягается, останавливается. «Не бойся», — шепчу, — «мы обойдём». Когда-то здесь были дорожки, выложенные разнообразными камнями, но сейчас всё поросло высокой травой и кустарниками. «Смотри», — шепчет Алс, — «светит куда-то». «Слежу за направлением». «Тут точно кто-то ходил. Трава примята. Драконюка?» «Не только на озеро захаживает, но и чуть левее». Алс молчит. Присматриваюсь. Засекаю едва заметные магические нити. Ларс снова выплетает свою сеть. Стараюсь подавить вздох. Что с ним станет, когда отбор закончится? Я исчезну, земы увезут. И что сделает с Мерсолем Райнар? Хорошо, что сам Ларс сейчас об этом не думает. Необходимость заботиться о доме и о хозяевах у него в крови. Какое-то время идём молча и следуем новоявленную тропинку. пока впереди на фоне неба не проявляется силуэт строения. М-м-м, Алс как-то нервно клацает жвалами, заставляя Зима вздрогнуть. Новая, -э, я такого не припомню. Но раз даже он не припомнит, то я тем более. Приближаемся. Действительно нечто невысокое, деревянное, наверняка в этом веке построенное. «Спусти меня», — произносит Алс. «Хочу поискать, осталось ли хоть что-то от моей сети». так восстанавливать проще, да и информацию хоть какую-то смогу собрать. Зем присаживается, ал с проворно слезает на землю и теряется в траве. Ещё пару мгновений слышен шорох, видны колебания. Потом всё затухает, растворяется под порывами ветра. Не хотел бы я, чтобы такой паук выскочил передо мной на дороге, сверкает белыми зубами в темноте зем. Если, конечно, не знать, кто он. Ага, соглашаюсь. Мальчишка шагает вперёд, приглядываюсь. Стой, хватаю его за руку. Вокруг всей постройки вьётся едва заметная дымка воздушной магии. Что, шепчет Дем. Похоже, кто-то поставил охранку на это место. Вот эти нити? Ты видишь? удивляюсь. Владеешь воздушной магией? Нет. Дем моментально нахохливается, даже как-то отстраняется. Эх, Точно надо выбрать момент и поведать ему, кто я. Раз уж сам не догадался. Ну и расспросить обо всех странностях. А пока медленно приближаюсь к наглухо закрытой деревянной двери, сосредоточившись, осторожно пуская огненные искры, сжечь, развеять воздушные нити, приоткрыть небольшой проход между ними. Вот так. Скрипнув, дверь поддаётся. Она заперта снаружи на небольшую деревянную задвижку. Драконьюка, не сомневаюсь, что именно он рассчитывал исключительно на магию. Тем лучше. "Бэль!" восклицает Дем, когда веверна выпрыгивает наружу, буквально сметая его с ног, и принимается лизать шершавым языком. "Идём скорее", шепчу. "Не нравится мне это странное дрожание в воздухе. Чёрт, чертик". Бегом, Бэль, Дем, подталкиваю обнимающуюся парочку. Бэль понятно расправляет крылья. Земь цепляется за шею, и мелкая виверна самоотверженно взмывает вверх, подальше от строения, с трудом поднимая тяжёлого для неё мальчишку. А в следующее мгновение дрожание сгущается, собирается в одну точку, и передо мной, словно из воздушной воронки, выходит самолично принц Райнер Скайлер. У, драконюка, он и так умеет. Его глаза сужаются. Слинять, конечно, могла бы. Да нужно прикрыть мальчишку с Бель. чтобы как можно дальше убежали. Неужели Джайна оказалась права? Всё-таки ты, произносит, приближаясь и не сводя с меня внимательного взгляда, спину аж пробирает. Что я? переспрашиваю подозрительно, стараясь не поддаваться пробежавшим мурашкам. Хозяйка виверна. Хм. Но не подтверждать не разубеждать не буду. Зачем ты её запер? Шагаю к нему в свою очередь. Чтобы узнать, кто посмел привести веверну в Мерсоль. Чем тебе не угодила невинное животное? Веверны издревле были прекрасными спутниками. Фей. Да хоть бы и фей. Животные что ли виноваты в этом? А ты из глупый настойчивости оставил её одну, без солнца, неба и еды. Я её кормил. Дракон чуть отступает, явно не ожидая такого натиска с моей стороны. В лице даже мелькает некоторое сомнение. Но увидел меня, и что сделаешь? Обратно отвезу, хмыкает Драконьюка, вернув себе привычный едва насмешливый вид. Теперь уже я теряюсь. Что значит отвезу и куда обратно? Райнер оглядывается, задерживается на несколько мгновений взглядом на остатках своей сигнализации. Заходит внутрь сарайчика, но не успеваю сунуться за ним, как выносит странного вида циновку. Хочешь показать, что хоть как-то позаботился о несчастном создании, спрашиваю. Райнер косится на меня. Ничего другого под рукой нет. Заходи. Бросает узорчатый коврик на землю, немного пыльный, но совсем ещё не старый. Становится сверху, протягивает мне руку. Заинтригованная, шагаю туда же. Едва уловимое движение пальцами, и коврик вдруг взмывает вверх, оставляя внизу и озеро, и начало руин Мерсоля. От неожиданности пошатываюсь, но Райнер крепкой рукой поддерживает за талию. Надо же, он действительно очень сильный воздушный маг. Запустить в полёт любой предмет, да ещё и учитывая наш с ним общий вес, это нужно долго учиться и обладать огромным резервом. Стоит тут как ни в чём не бывало, будто ветер его не сдувает, и под ногами вместо тонкой циновки устойчивая земная твердь. Ветер действительно огибает нас странным образом, но я всё равно ёжусь. Холодно. Райнер чуть отступает назад, обхватывая меня со спины. Аалс будто предвидел, нарядил потеплее. Хотя Лара обычно такой способностью не обладают. Не знаю насчёт тысячелетних, тут уже что угодно обрести можешь. Замёрзла? шепчет Скайлер на ухо. А сам-то в тонкой рубахе с распахнутым воротом, будто вот только оторвался от соблазнения очередной девицы. И не мёрзнет ни капли. Руки, обнимающие меня сзади, тёплые, даже горячие. А я уже так надеялась, что он отстал. Не захотел меня на себе катать второй раз за день. Хмыкну, но не показывать же принцу свои эмоции. Поговорить решил. Слушаю. Наш коврик не спешит лететь через весь мир соль к новому крылу. Делает плавный круг над прудом. Вдали светятся огоньки. Странно, вроде ж руины Фетлюрова круг. Не должно никого быть. Разве только пробуждение древнего Лара пробудило и других не менее древних существ? Машинально нащупываю рукой гребень в кармане. Никак не дадут им заняться. И ещё выяснить о лавке Май собиралась. Ты замечательно сняла мою охранную печать огненной магией. Мне понравилось. Прикусываю губу. Всё-таки наблюдал драконьюка. Следилок понаставил. Разумеется, Пожимает плечами, не выпуская, впрочем, меня из объятий. И что теперь? А то, что ни водному, ни земляному я тебя не отдам. Угу, запру в сокровищнице и буду распоряжаться, как считаю нужным. Плавали, знаем. Ничего за тысячу лет не меняется. Я уж как-нибудь сама решу, кому отдаваться, сообщаю. Руки-драконюки на доле мгновения сжимаются, но почти моментально расслабляются. Молчит. решаю перевести тему. А что Шагара ответила? Как объяснила свою следилку? Не успел с ней поговорить. Испытание одной неугомонной невесты проводил. Запах, близость так и пробираются внутрь, рождая совершенно неуместные картины. Статная, рельефная грудь, сильные руки. Нет. Рядом с драконами мне находиться нельзя. Особенно так близко и с такими привлекательными. Через чур привлекательными. их гормоны всегда на людей слишком сильно действуют. Впрочем, как и наша на них. Внизу волнуется гладь пруда. А, кстати, Эрлин про чудищ сам ведь проболтался, значит, все уже могут знать. А я, между прочим, в этот раз толком ни одному дракону жизни не подпортила. Теряюсь на ровку, что ли? На отборе, да ещё и с условием о Ливии, это не так просто, как откуда-нибудь издалека, где никто не пытается за тобой шпионить и в использовании магии уличить. Но я буду не я, если не попробую. Вот завтра и начну. Значит, завтра нас ожидают испытания чудищами? Интересуюсь. Райнер как-то особенно недовольно выдыхает. Летающая циновка берёт направление на наше крыло, летит над гигантскими руинами моего былого дома. Балтливые служанки уже всем доложили? Ещё не всем, но скоро доложим. Девочек предупредить точно нужно. А вам лишь бы животинок мучить, в клетках держать. С чего ты взяла, что в клетках? А как иначе они тут у сидят и не разбегутся? Завтра и увидим, какие они замученные. Снова склоняется к уху. Жду не дождусь.